«Сорок три». «Ну ладно». Дэйн выбрался из мусорного контейнера с профессиональной скоростью и при минимальном расплескивании отходов. У него были разбитая чашка, радио, забитое плесенью, половина чемодана. Билли уставился. «Итак, если мы хотим разрулить ситуацию...» «Эй, ты же понимаешь, что тут есть, кому потом убрать?» «Нам пригодится все это, чтобы...» «Чтобы что?» Чашка похожая для какого-то эликсира, требовавшего именно такую тару, радио, чтобы настроиться на какой-то смутный поток прокисшей информации, чемодан, чтобы что-то там вместить, что иначе нести невозможно. Дэйн формулировал с трудом. Он продолжал твердить, что если они столкнулись с Лондон-Мантами, то нужно подготовиться. Оказывается, подумал Билли, он теперь живет в довольно пошлом мире. На втором дне под псевдодневностью, — осознал Билли с чувством между пиететом и насмешкой, — у вещей была сила, да идиотского немалая, только потому, что вещь немного похожа на что-нибудь еще. Хочешь наколдовать колючую изгородь? Что же еще? Бросить за спину, как не старую расческу. Всего-то надо уметь работать с такими ассоциациями. — Ландаманты не занимают сторон, — сказал дэн «В этом все они». «Может, Сайра дезертировала?» «Сказал Билли. Действует в одиночку». «Мне нужно новое оружие», неоднократно повторял Дэйн. После битвы при башне Стартрека он остался разочарован своим арсеналом. Какой бы ни была конкретика этой текущей борьбы, по видимости, между Гризаментом и Лондонмантами мантами Дэйну не хватало боевой мощи. С помощью Вати анонимизировавшего его запрос, он обратился к оружейникам Лондона, потому что у кого-то поблизости на взводе имелся психический мегатоннаж целого гребаного архитептиса. На задворках парка Уордсворд он принял доставку оружия, оставленную под конкретным кустом, словно какой-то сказочный младенец. Пешеходы были, но рядом никого, и в любом случае, как и большинство лондонцев, они, по большей части, двигались воровато и спешно, будто попали в парк против своей воли. Дейн избавился от гарпуна с видимым облегчением. У паладина церкви бога Кракена был небольшой выбор. Как и многие группы без настоящей власти и реалполитик, церковь была скована своей собственной эстетикой. Ее оперативники просто не могли носить пистолеты, потому что пистолеты недостаточно спруцкие. Стандартная жалоба. Солдаты-новички Пчелиного собора конючили по пьяни. «Не то чтобы духовные трубки с дротиками-жалами, это не круто, но просто вот...» «Я, конечно, наловчился орудовать пара палицей», обращался недовольный Поршень Панк к старейшинам. «Но разве не будет эффективней?» «Ох, карабинчик бы!» изнывали набожные ассасины. Для большего пропагандистского размаха церковь Бога Кракена могла бы снаряжать своих бойцов, скажем, FN P90 или Heckler кок 53, и объяснять софистичной логикой проповедей, что благодаря скорострельности векторы рассеивания пуль раскидываются аки щупальца, или что укус оружия подобен клюву спрута, или еще что. Как отлученного, Дэйна больше ничего не ограничивало, и из земли он выкопал тяжелый пистолет. Они не знали, сколько зарядов осталось в фазере, так что с ним Билли не тренировался. «Знаю вариант», — сказал Дэйн. Повел их в зал игровых автоматов, проталкиваясь через толпы подростков. Билли часами пересаживался с машины на вопящую машину, расстреливая из пластмассовых пистолетов нападавших зомби или инопланетных захватчиков. Дэйн нашептывал советы по стойке или скорости, слова снайпера, солдатский опыт среди смертей и понарошку. Насмешки глядевшей молодежи шли на нет, когда навыки Билли росли. «Зажибись, мужик!» — сказал один пацан, когда Билли победил босса в конце уровня. Билли чувствовал непропорциональный восторг. «Да!» — шепнул он, когда завершил миссию. «Так их, солдат!» — сказал Дейн. «Неплохо!» Убийца. Он называл Билли членом разных кровожадных сект. Ты Таникрейцер. Ты Серимор. Ты оружейный фермер. Кто-кто? На экран смотри. Жесткие ублюдки. Были когда-то. Выращивали оружие, как бойцовых псов. Мы еще научим тебя стрелять, как они. Не отвлекайся. От «Тайм Копс» до последнего «Хаус оф дед» и «Экстрим Инвейдерс» чтобы Билли не привыкал к закольцованным алгоритмам атакующих. На таких машинах учились морпехи и солдаты, говорил ему Дейн. Точно так же поднялся с нуля до смертоносности багдадский снайпер Джуба. Примечание: мифический снайпер иракского сопротивления. Джуба анонимный арабское, участвовавший в онлайн-игре Counter-Strike. Конец примечания. И у бутафорских пистолетов нет отдачи, веса, перезарядки, прямо как у фазера Благодаря своему ограниченному реализму они, как ни парадоксально, идеально готовили Билли к реальному и нелепому оружию, которое ему досталось. Билли спрашивал о долбаках, с которыми им предстоит столкнуться. Как они едят, как они видят, как они думают. «Это не главное», — сказал Дэйн. «Мир умеет утрясать детали. А кто на это согласится? Всегда есть люди, готовые и на такое». Итак, они знали, на какую наживку клюнул Портер Саймон. Нужно было поговорить с Сайрой. В чем смысл теологического поворота? Примечание. Изначально термин из феноменологии, введенный Домиником Жанико, в 1991 году, обозначавший период философской мысли конца 20 века. Сейчас теологический поворот при внесении в какую-либо область, чаще философскую, религиозного инструментария и взгляда. Конец примечания. Божественность – это особенно упорное грязное пятно? Может, поворот – это как ультрафиолетовый фонарь на месте преступления? Показывает брызги на, казалось бы, чистой земле – Неизвестно, кому доверять. Почтовый ящик Гризамента не был адресом королевской почты или любой другой известной им службы. Индекс казался необычным. Какой-то подпольный доставщик в духе Тристеро. Примечание. Тайная почтовая организация из культового постмодернистского романа писателя Томаса Пинчена. Выкрикивается Лот-49. Конец примечания. «Письмо наверняка дойдет», сказал Билли. «Да, но не по обычным чертовым маршрутам. Так слежку за почтовым тайником им не установить». «Как Саймон?» — спросил Билли. «Нормально. Я там недавно был», — сказал Вати из викторианской статуи. «В смысле, не совсем нормально. Но Мо хорошо с ним обращается». «Как насчет Лондон-Мантки?» — спросил дэн «Я подобрался так близко, как смог. Такое ощущение, что у нее даже дома нет. Спит в том же здании, рядом с камнем». «Ладно», — сказал дэн — «значит, будем брать там». «Вати, помоги-ка, я тут учу нашего мальчика, как устроен мир». Билли уловил на окраине сознания лязг стекла. «Привет, давно не слышались». Он подождал, пытаясь понять это послание. «Так, ладно», — сказал он наконец, когда они проходили мимо лавки слесаря, и он заметил кое-что в витрине вспомнил урок Дейна, у мусорок и уставился на миниатюрную дверь, которой ради демонстрации были приделаны разные дверные ручки в продаже. «Так, ладно, если получить эту штуку, — сказал он, — и что-нибудь там такое с ней сделать, и потом встроить в стену, тогда будет можно... наверняка будет можно...» «Ну, правильно», — сказал Вати из витрины, из дверного молотка в виде горгульи. «Можно будет пользоваться разными ручками, чтобы открывать дверь в новые места. Впрочем, она маленькая, только руку и просунешь». Эти откровения-парадигмы нон-конформистской науки, то есть, что вся Вселенная лежит на блюдечке, поди и возьми, пока что стали для Билли самым внушительным сдвигом сознания. Но намного больше трепета он испытывал раньше, когда ничего не понимал. Чем больше ему объясняли, тем больше его разочаровывали китчевые нормы. «Вот, в асфальт был вделан ключ. Его уронили, когда поверхность еще была мягкая, и потом по нему проехали или тяжело прошлись. Мимо них ходили нервные тусовщики и ночные прохожие». «Итак, — сказал Билли, — если с ним поработать с помощью фишек...» то им можно пользоваться, чтобы типа путешествовать с места на место?» Дэйн посмотрел на него. «У нас завтра много дел, и не самых простых», — сказал он. «Давай найдем, где приложить голову». Явки были почти на исходе. дэн подозрительно взглянул на Билли. «Как это ты догадался, что ключом можно так воспользоваться?» «Потому что», — подумал Билли, — «он типа, э открывает двери».